Глава 3. Михаил «Поехали на объект», — вилял Михаил водителю, глядя в спину спешащей к подъезду женщины. «Совместит полезное с необходимым, раз уж оказался тут волею случая, ну или пьянки». Сергеич уже тоже поиздевался сегодня утром, когда позвонил и узнал, куда его занесло и подтвердил прогноз виктора что нелетная погода продержится три дня минимум а то и больше на объекте михаил провел примерно с час и как ни странно все ему там понравилось разве что некоторое оборудование устарело и он себе сделал пометку заменить рабочие не жаловались ни на зарплату ни на условия проживания однако сам михаил не представлял Как можно жить в том, что даже с натяжкой не назовешь домом? Понятно, что большинство тут наездами, пока длится вахта, но это все равно половина их жизни. По поводу общежития он тоже сделал себе мысленную зарубку, как и насчет благоустройства поселка в целом. Асфальтированных дорог тут катастрофически не хватало, разве что через центр тянулась одна-двухколейка. В остальных местах в лучшем случае царила щебенка, а в худшем люди месили грязь. Ну и здесь совершенно не организован досуг. Даже в глухих деревнях есть клубы и бары, а тут разве что столовая, где он завтракал. В общем, работать есть над чем. Что с квартирой? Спросил Михаил Геннадия, который не ходил с ним на объект, а подыскивал жилье. Оставаться и дальше в общежитии Михаил не желал категорически. Да и сейчас, когда сделал специфическое предложение Веронике, это было невозможно. Не в пыльной же комнате три на три метра им торчать трое суток. А судя по погоде, прогуляться явно не получится. — Да и куда тут гулять, скажите, на милость? — Нашел в новостройке. Уже приводят в порядок, — доложился Геннадий. — Три комнаты, раздельный санузел. Не дворец, но жить можно, а главное — чисто. Бар, холодильник. Все будет сделано по высшему разряду. Досуг тоже организуют, — кивнул Геннадий. — Казалось, он понимает Михаила с полуслова. Определенно этот парень ему нравился. Нужно будет рекомендовать его Виктору на повышение или поощрение. — Что там с сиделкой? — вспомнил Михаил, о чем еще хотел спросить. Отвлекало его серое небо, что так и притягивало взгляд. Дикий ветер сменился странным затишьем. И Михаил не сомневался, что это затишье перед бурей. Уже нашли. Получает последние инструкции и скоро отправится к месту работы. Отлично. Связь тут тоже была аховая. А может, всему виной погодные условия. Как бы то ни было, Виктор смог дозвониться до Михаила только с третьего раза. Слушай ну многое узнать про твою ципу за такое короткое время не получилось стой вить не надо перебил его михаил в каком смысле тебе она уже не интересна хохотнул на том конце провода начальник службы безопасности еще как интересно но обо всем она мне расскажет сама миха ты что там задумал долго рассказывать «Но, думаю, будет интересно», — улыбнулся он собственным мыслям, представляя себе Веронику. Как только он отключился, на небе словно кто-то открыл люк и оттуда повалил густой снег. Снег в сентябре, уму непостижимо. Как тут живут люди в этой вечной мерзлоте? «В магазин», — скомандовал Михаил. «Ехали медленно». И Геннадий всю дорогу мытюгался. Видимость была практически нулевая. Дворники не справлялись с залепляющим стекло снегом. Он и сам не знал, что хочет найти в магазине, и чем дольше в нем находился, тем сильнее пропитывался убогостью этого места. Вот блин, даже магазина тут приличного нет. Единственный на весь поселок и тот бестолковый какой-то. Как тут вообще живут люди? Список того, что нужно исправить, все пополнялся и пополнялся. И дабы не забыть и не откладывать в долгий ящик, Михаил уже дал соответствующее распоряжение по благоустройству нефтяного поселка. Да и нужно успеть сделать основное до зимы, например, дороги. А быстро распространяются новости по таким вот городишкам. В магазине его встречали как родного, точно зная, кто он. Кто-то просто здоровался и улыбался, а иные вели себя навязчиво, предлагая свою помощь. Не любил Михаил всей этой шумихи. Что он тут делает? Ищет что-то для Вероники? Сам не знает, что так, может, следует пойти по пути наименьшего сопротивления? Что должен любить флорист? Конечно же, цветы. А тут и отдел такой даже есть. Вот цветы он ей и купит. И не как символ чего-то, а просто так, чтобы смягчить ее суровый нрав. В том, что какое-то время ему с ней придется туго, что она будет зажата до безобразия, Михаил не сомневался, но ведь даже попытки растормошить ее уже являются частью приключения, которые он замыслил на эти дни. Выбрав самый огромный букет из всего убогого разнообразия букетов, Михаил в сопровождении охранника вернулся в машину и скомандовал. «Теперь едем к дому девушки. Отведенное ей время заканчивается». И если она не глупая, то сделает все правильно, то есть так, как того хочет он. Но для пущей уверенности он ей сейчас позвонит. Ника. Мама спала, когда Ника вернулась из похода в магазин. В комнате царил полумрак, несмотря на то, что даже полдень не наступил еще. Погода все портилась. И вот-вот пойдет снег. Об этом говорили темно-серые тучи с белыми прожилками, которые шквальный ветер гнал по небу, заставляя угрожающе клубиться. Примерно так же пасмурно было и на душе Ники из-за разговора с Казанцевым. Кажется, у него такая фамилия, которой и разговором-то можно было назвать с натяжкой. Он ей продиктовал условия, которые она должна будет принять, чтобы у мамы в дальнейшем не было проблем. А в том, что руки у таких, как он, длинные, она почему-то не сомневалась, в который раз пожалела, что мама такая упертая и не хочет жить с ней в Москве. Не было бы их сейчас тут, и избежала бы она этой нежеланной встречи. А вот о противнике своем желательно знать как можно больше. Как там говорят? — Осведомлен, значит, вооружен. Ну, смысл точно такой. Ника тихонько прокралась в свою комнату и включила ноутбук, без которого никуда не ездила. Этот труженик служил ей верой и правдой вот уже пять лет, и она его берегла, как могла. Лишь бы связь была, особенно сейчас, в такую погоду. Со связью тут вообще дело обстояло неважно. Хорошо, хоть Ника была в отпуске и компьютер использовала редко и не по работе. Браузер загрузился, и Ника вбила в поисковую строку «Казанцев Михаил». И тут же страница запестрела его именем, фамилией и фотографиями. «Нефтяной магнат» почему-то ее это не удивило. Наверное, потому что догадывалась уже, что не случайно он забрел в их поселок. То есть, получается, что он тут хозяин всего. Надо сказать, не самый рачительный хозяин. Ника открыла автобиографию, известный не только в экономических, но, как выяснилось, и в политических кругах личности. Что о нем известно? Родился... Ника прикинула, что Казанцеву сейчас 38 лет. Довольно молод для такого огромного состояния, что позволяет ему держаться на первом месте в списке самых богатых людей страны. Дальше все шло как-то скучно. И почему автобиографии всегда пишутся таким шаблонным и безэмоциональным языком? Хотя как еще их можно написать, если идет простое перечисление основных периодов жизни человека, да еще и в датах. Выучился на экономиста, закончил институт с красным дипломом и три года отработал в банке, сделав стремительную карьеру. Должно быть, все это время копил деньги. Это Ника дописывала уже мысленно, между строк автобиографии. А потом он занялся алкогольным бизнесом, причем в основном на деньги инвесторов, не вкладываясь сам. Бизнес тоже резко пошел в гору, и вскоре состояние Казанцева увеличилось во много раз. Вот тогда он и начал покупать буровые установки и бурить скважины, банально до зубовного скрежета. Но как бы там ни было, а миллиарды Казанцев сколотил себе сам, хотя и тут может быть лишь доля правды. Ника захлопнула ноутбук и уставилась в стену невидящим взглядом. Гораздо интереснее ей показалась та часть информации, что не касалась бизнеса Казанцева. Оказывается, в нем течет цыганская кровь по отцу который умер, когда они с братом были совсем маленькие. Теперь понятно, откуда такая внешность. Смуглый брюнет с ярко-синими глазами. Почти классический красавчик, который, однако, совершенно не умеет вести себя красиво, считая, что богатство позволяет ему любую блажь. Господи! Ника уронила голову на сложенные на столе руки. Ей-то что делать, на что решиться? Время идет, и из отведенных ей трех часов уже прошла половина, ведь все это не шутка, и он не отстанет. Он честно признался, что ему скучно, а в ее лице он видит развлечение для себя. Нет, Ника не боялась насилия или чего-то уж слишком неприличного. Не тот человек, не тот уровень, и хоть с такими вот магнатами она никогда раньше не общалась, но не сомневалась, что ничего непристойного он от нее не потребует, но она не хочет развлекать его днями напролет, пока держится эта проклятая ненастья, и от того, что вынуждена будет насиловать себя... Не в состоянии придумать хоть что-то, чтобы избежать этого, на душе становилось совсем паршиво. Кроме того, она понятия не имела, что скажет маме. Неправду же в самом деле. Мама точно не поймет, разволнуется, а она сейчас не в том состоянии, когда нужны все эти переживания. А с ней Ника вообще забыла. Тот выветрился напрочь после встречи с Казанцевым. Чтобы хоть чем-то занять себя, принялась наводить порядок в квартире, в то время как мысли крутились вокруг одного и того же. Пожалела-то его Машка, шепотом проговорила, почесав за ушком маленькую тигрицу, которая решила отвесить ей порцию ласки и потерлась о ноги. Надо было мордень ему расцарапать чуть посильнее. Невольно хихикнула, вспоминая, как визжал этот миллиардер с Машкой на лице. А так он отделался малой кровью. Да у него и царапин-то уже не было видно. Сидел в машине с холеной и наглой мордой и говорил вопиющие вещи. Скучно ему. «Ну, подожди!» Она придумает, как развеять его скуку по ветру. «Ты почему не отдыхаешь после смены?» Заглянула в комнату мама. За всеми этими мыслями Ника и не услышала, как она проснулась. Немного успокаивала, что выглядит мама уже практически здоровой, да и курс инъекций подходит к концу, как и кашель, который ее уже почти не мучает. И все равно она понятия не имеет, что будет говорить ей, когда придется уходить из дома каждый день. И как же ее смена? Кто выйдет на работу вместо мамы, если не ненастья к тому времени не закончится? Как раз когда Ника уже собиралась поговорить с мамой, а времени до назначенного оставалось совсем ничего, в дверь позвонили. — Я открою! — крикнула мама. — Кто это пришел? — женский голос не показался Ники знакомым. Она выглянула в коридор как раз в тот момент, когда улыбающаяся и плотненькая женщина произнесла. — Не волнуйтесь, у меня действующий диплом медсестры. Об уходе за больными я знаю всё уколы, капельницы. Я и в монастыре была трудницей два года. Жила там и смотрела за немощными. «Никочка, я ничего не понимаю!» В растерянности повернулась к ней мама. «Тут вот женщина говорит, что у тебя какая-то срочная работа, и ты наняла мне сиделку». «Поговорили», — называется. Ника едва сдержала досаду, чтобы та не проступила на лице. Нужно было срочно что-то придумывать». Да чтобы это что-то выглядело убедительно. — Вы проходите, — улыбнулась она женщине, которая уже тоже начала проявлять признаки растерянности. — А мама сейчас к вам присоединится. Я только заберу ее на пару минуточек. Вас как зовут? — Людмила Ивановна, — представилась женщина. — А мою маму Елена Матвеевна, — еще шире улыбнулась Ника. «Вы раздевайтесь и проходите в комнату, а мы быстро!» И увела маму в свою спальню. По пути голову сломала, но так ничего и не придумала. «Ника, она вообще о чем?» «Мам, тут такое дело!» «Мне предложили срочную работу!» И в мозгу щелкнула, а слова из Ники полились, как из рога изобилия. Тут же сочинила историю, как ее наняли для декорирования местного бара, в котором вскоре планировалось какое-то очень торжественное мероприятие. И все в таком роде. Наплела даже больше, чем хотела. В такую погоду мама точно из дома не высунется, а значит, ничего проверить не сможет. Противно только что по вине какого-то урода ей приходится врать родному человеку, да еще так бездарно, а начать нужно с того, что она вообще врать не любит. Не знает поверила ли ей мама, но только ника толком ей и сказать ничего не дала, а сразу потащила в комнату медсестры. у нее в запасе оставалось не больше десяти минут, а еще нужно было собраться и как раз в этот момент Зазвонил телефон. Номер на дисплее высветился незнакомый, но Ника почему-то не сомневалась, что звонит навязчивый магнат. — Надеюсь, ты приняла правильное решение. — прозвучал его насмешливый голос, растягивающий слова. — Через десять минут выйду. Разговаривать с ним не было никакого желания. — Сиделка пришла? — Да. Возьми с собой смену одежды, белья и что тебе еще там потребуется на три ближайших дня. — Зачем? — неподдельно удивилась Ника. — Затем, что вскоре разыграется буран, который стихнет точно не скоро. Все эти дни ты не будешь выходить из квартиры. — Как? И ночью? А вот так они точно не договаривались. — И ночью. Тут же поступил ответ. «Я думал, ты меня поняла, что арендую я тебя не только на три дня, но и на три ночи!» «Михаил, вот засада, а далеко этот дом?» — спросил Михаил Геннадия, когда понял, что до него они рискуют не добраться, если так и дальше пойдет. На улице творилось бог знает что. Потемнело, как ночью. Ветер дул такой, что даже внедорожник трясся под его порывами. Снег все усиливался, и видимость приближалась действительно к нулевой. Пара кварталов отсюда. Доползем, Михаил Евгеньевич. На ощупь. Усмехнулся охранник и завел двигатель. Он проехал пару метров вперед и остановился вровень с крыльцом подъезда Вероники, едва ли не задев колесами ступени. «Это чтобы ее не занесло снегом по пути!» — неловко пошутил он. Появится она минут через десять, и теперь Михаил не сомневался, что придет. Ей явно пришлось не по душе сообщение, что и ночи она будет проводить с ним в одной квартире. И он сначала не планировал такого, пока не понял, что деваться некуда. Непогода внесла коррективы и в эти планы. Оставалось надеяться, что она не подумает, что предлагает он ей что-то непристойное. И в мыслях не было. Найти шлюшку он может в любое время, даже здесь это вряд ли проблема. А вот человека для общения способного развеять его скуку в часы вынужденного заточения. Вряд ли. И это Вероника сможет, он даже не сомневался. Однако нельзя исключать и сюрпризы, как приятные, так и не очень, но с ними будет уже разбираться на месте. Четкого плана мероприятий у него пока не было, но именно это и добавляло задумки азарта. «Как будем поддерживать связь, Михаил Евгеньевич, в случае сбоя сотовой? Может, нам все же стоит занять вторую свободную квартиру в доме?» Повернулся к нему Геннадий. «Исключено. Покутите в общаге. С Гучковым я уже согласовал. Считай, Геннадий, что три дня отпуска у вас есть, а то и больше». С сожалением добавил он. Вот не к месту эта непогода в его жизни. Брат в больнице. Интернет сбоит постоянно, а работать приходится и удаленно. Ну да ладно. Зато на горизонте маячит что-то свежее и неизведанное доселе, как подсказывала интуиция. Виктор, правда, возмущался долго и со смыслом, особенно когда узнал, что охрану он на время заточения Решил удалить. Но начальника СБ Михаилу удалось убедить, Что он не маленький и как-нибудь сам справится, Что тут не горячая точка, а мирный нефтяной поселок. Дверь подъезда распахнулась, И под порывом ветра едва не слетела с петель. Из подъезда появилась Вероника. Михаил сразу же открыл дверцу машины, и она, не мешкая, шмыгнула в теплую защиту салона. Он заметил, что с собой у нее небольшая сумка. — Нда, не густо. И если бы на три дня куда-то собиралась его бывшая, то пришлось бы заказывать контейнер, точно. Поехали — Поехали, — скомандовал Михаил, и внедорожник тронулся и попол с Поскольской, засыпанной снегом дороге. Это вам выудил он из темноты салона букет и протянул молчаливой попутчице. "Зачем?" посмотрела она на него непонимающе, но букет все же взяла. Просто пожал он плечами, знак внимания. "Понятно." и отвернулась к окну, разговаривать с ним Явно не собиралась. «Ничего, заговорит, потому как выбора у нее не будет», — хмыкнул Михаил и тоже отвернулся, хоть за окном и нечего было рассматривать. Букет Вероника положила между ними как своеобразный разграничитель. На этот раз смогла себе такое позволить, потому что все заднее сиденье было в их распоряжении. Артема они забросили в общагу, чтобы подготовил жилье для себя и своих товарищей по вынужденному заключению и безделью. Но что-то подсказывало Михаилу, что ребятки только рады сложившимся обстоятельствам. Путь в пару километров они преодолевали не меньше получаса. Наконец автомобиль подъехал к пятиэтажному дому. И Геннадий повернулся к нему. Третий этаж, квартира тридцать семь. Ключи, — протянул он небольшую связку. — Михаил Евгеньевич, если что, сразу звоните или сигнальте в чате. — Уверен, это не потребуется. Ген, следи за прогнозом. Готовься вылететь, как только погода позволит. пошли Посмотрел на Веронику, и ответом ему послужил ее растерянный и совершенно несчастный взгляд. На миг почувствовал себя свиньей, но сразу же успокоил себя тем, что ничего плохого ей делать не собирается, даже напротив. Он вышел первый, и пока она собирала букет и сумку, распахнул дверцу с ее стороны. Выхватил сумку, сгреб девушку за руку и потащил к подъезду, пока ветер окончательно не сбил дыхание, а снег не залепил рот и нос. Кошмар, а не погода! В темном подъезде пара секунд им потребовалось, чтобы прийти в себя и понять, куда идти дальше. Но уже вскоре они стояли перед квартирой с нужным номером, а еще через секунду... Михаил отпер дверь ключом и даже без проблем нащупал выключатель на стене. «Предлагаю осмотреться», — посмотрел он на замершую у порога Веронику. Она прижимала к себе огромный букет и явно находилась в какой-то прострации. Волосы ее растрепал ветер, и сейчас такая она показалась Михаилу еще симпатичнее. Только вот настроение ее... Ему не нравилось. Складывалось впечатление, что она его боится и готова сбежать при первом же удобном случае. «Сначала я устрою их». Она отняла от груди букет и уже более осмысленно осмотрелась. Дверь в кухню располагалась прямо напротив входной двери. Она-то ей была нужна, как понял Михаил по удовлетворенному взгляду и потому, как уверенно она шагнула в темноту. — Ладно, не будет ей мешать. Флористка хмыкнул и свернул по длинному коридору налево, туда, где должно быть, располагались спальни. Сразу становилось понятно, что обставляли квартиру в торопях, но в двух спальнях имелось все необходимое для недолгого тут проживания. И даже кровати были застелены новым постельным бельем. Молодцы, ребята, отлично потрудились. Гостиная показалась Михаилу немного тесноватой. Впрочем, должно быть, он просто отвык от таких квартир. Но и тут стояли новый диван с креслами и немного мещанская горка. Особенно Михаила повеселили статуэтки и вазочки, расставленные то тут, то там. Явно кто-то пытался создать видимость уюта. Порадовала плазма в пол стены и солидная стопка диска в блюрей. Будет что посмотреть на досуге. всё это время он не заходил на кухню, слыша, как копошится там Вероника. Не хотел ей мешать, дал возможность прийти в себя. Но вот уже несколько минут, как тишину не нарушали никакие звуки, и Михаил решил проверить, все ли с девушкой в порядке. Она стояла у балконной двери и смотрела на буйство непогоды за окном. Краем глаза Михаил заметил, что на столе в большой вазе Красуется его букет, но красуется громко сказано, сам-то он считал его оляпистым и безвкусным. Должно быть и утонченный вкус флориста этот букет шокировал, но цветы были свежими и источали в кухне едва уловимый аромат. — Не хотите ли выбрать себе комнату? — проговорил он и заметил, как она вздрогнула а потом повернулась к нему. «Мне все равно», — равнодушно отозвалась она. «Ну, тогда я оставлю вам ту, что ближе к ванной», — кивнул Михаил, стараясь не раздражаться на ее трешенность. «Теперь уже дело принципа растормошить эту снежную королеву, и он непременно это сделает, и хватит уже с ней деликатничать». — Часа. Хватит на то, чтобы разложить вещи и сделать все то, что считаете необходимым? — Наверное, хватит. — Ну, тогда через час я жду вас в гостиной. Обсудим план действий. И сам поспешил скрыться в спальне, пока не наговорил лишнего. Ника Он скрылся в гостиной, и Ника осталась на кухне одна. Какое-то время она продолжала бездумно озираться, а потом подхватила с пола свою сумку, другой рукой обняла вазу с цветами и отправилась на поиски комнаты, которая на время должна стать ее личной территорией. Оставалось надеяться, что этот... Она терялась, не знала, как называть этого мужчину даже про себя, не нарушит ее границы. И об этом ей тоже предстоит поговорить с ним, чтобы расставить все точки нады. Что он там говорил? Что ее комната ближняя к ванной. Скажите на милость, сколько чести, и чем это она ее заслужила? Что ему вообще от нее нужно? Когда раскладывала вещи по ящикам комода, чувствовала, как руки дрожат от негодования, что плескалось в душе. «Ну как? Как можно считать себя вправе распоряжаться жизнью и временем совершенно посторонних людей? Да если бы не мама, ни в жизни она с ним даже разговаривать не стала. С ней лично пусть делал бы, что хочется, но маму трогать нельзя. Мама вообще ни о чем не должна догадаться, иначе страшно представить, что она может подумать о дочери». Когда те несколько вещей, что в попыхах сунуло в сумку, были разложены, Ника занялась цветами, чтобы скоротать время. Цветы в букете были замечательные, ее любимые герберы, символ ранней осени. Но вот декорирован букет был ужасно безвкусно. Зачем тут нужны еще и полевые цветы, которые уже подвидают? Эх, ей бы сейчас сюда листья папоротника или пальмы могла бы создать незабываемую красоту. А если еще добавить несколько тоненьких прутиков, самых обычных, осиновых или березовых, то букет заиграет новыми красками. И ваза таким цветам нужна прозрачная, шарообразная, с уложенной на дно гидратированной пеной, смоченной водой и тогда букет будет жить не меньше двух недель, а так он протянет дней пять, не больше. Ника любовалась плодами своих трудов, когда поняла, что время вышло, и пора идти навстречу в гостиной. И смех, и грех, честное слово, но в такой идиотской ситуации она еще не оказывалась. Ладно, хоть на час получилось забыться. Собрав мусор в пустой пакет, она вернула вазу с цветами на кухню и замерла на пороге гостиной. Почему не раздается ни звука? Кстати, она и когда была в своей комнате, тоже ничего не слышала. Уснул он, что ли? Только подумала, как раздался его голос. — Гостиная — общая территория, так что не стесняйся, входи смело снова он над ней насмехается это уже порядком надоело я и не стесняюсь, но не помню что мы переходили на ты шагнула она в гостиную и сразу же заняла кресло, что находилось подальше от дивана на котором восседал казанцев он оказывается типа работал по крайней мере рядом с ним стоял раскрытый ноутбук свой ника тоже взяла с собой. Если уж торчать здесь, то со смыслом. Казанцев встал с дивана, приблизился к ней и занял соседнее кресло. Зря она старалась увеличить по максимуму расстояние между ними. Теперь их разделял разве что небольшой журнальный столик. Так мужчина еще и его сократил, облокотился на тот столик и стал еще ближе. Ника предпочла на него не смотреть тогда как он продолжал ее нахально разглядывать. — Мы будем какое-то время находиться на довольно тесной территории. Как думаешь, не лучше ли перейти на более неофициальное общение? — Я этого общения не искала и не хотела. — Но, тем не менее, ты согласилась. — У меня не было выбора. Вынуждена была посмотреть на него Ника. Выбор есть всегда. — О чем вы говорите? — перебила его Ника. — Речь шла даже не обо мне. — И ты согласилась, и теперь ты здесь, — кивнул он, даже не собираясь спорить. Видно, правда всегда и во всем была на его стороне, как он сам считал. Нике стало так противно, что она не сдержалась и скривилась. От него это, конечно же, не укрылось. Хочешь ты того или нет, но ты будешь здесь и со мной, пока я не смогу уехать. И советую тебе с этим смириться ради себя же. Жестко закончил и встал с кресла. Какое-то время он стоял у окна, и у Ники была возможность рассмотреть его получше. Высокий, статный. Наверное, мог бы считаться красивым, и если бы не позиция, мне можно все. Последняя стирала все возможные плюсы, превращая их в один жирный минус. Нельзя так обращаться с людьми и использовать власть в личных целях. — Я бы поел, а ты? — повернулся он к ней. Ника не ожидала, что он так резко сменит тему. «Я не голодна. Приготовишь что-нибудь, пока я поработаю? Холодильник должен быть затарен, насколько я знаю». Кажется, он вообще не слышит ее и делает это намеренно. Ники не хотелось готовить для него, но еще меньше испытывала она желание видеть его и находиться в его обществе. Избежать на кухню — не самый плохой предлог. «Хорошо, я приготовлю», — кивнула она. «Но сначала скажите, что мы тут будем делать?» «Общаться, узнавать друг друга получше, развлекать друг друга». Одарил он ее лучезарной улыбкой, которая не затронула ни единой струны в душе, разве что раздражение вспыхнуло с новой силой. «Я не хочу вас развлекать и узнавать лучше». «Придется. Пока на улице эта дрянь, ты будешь здесь, со мной. И начни уже говорить мне «ты», так будет проще тебе же. Ну что ж, раз так, пусть будет «ты». В конце концов он первый начал. «Ты сказал, что у тебя есть план», — проговорила Ника, прежде чем скрыться от него на кухне. «В чем он заключается?» Мой план — не сойти с ума в вынужденной изоляции, и ты мне в этом поможешь. И вот о чем с таким можно говорить. Ника встала и направилась на выход, но в дверях ее снова остановил его голос. Чуть не забыл. Ты, надеюсь, свою кошку-убийцу не притащила сюда? Была такая мысль. Обернулась она, снова не в силах сдержать улыбки, когда вспомнила его смашкой на морде. Но жалко стало животинку, для нее повторное свидание с тобой было бы настоящим стрессом и побыстрее скрылась на кухне. Пусть теперь обтекает, не всё ему говорить ей гадости. Холодильник, а вернее его начинка, впечатляла, чего тут только не было. В принципе, запросто можно продержаться не меньше недели. И что особенно радовало, так это замороженные полуфабрикаты. Не то чтобы Ника не умела готовить. Можно даже сказать, что временами она любила это делать. Но для того, кто притащил ее сюда, совершенно не хотелось стараться. Именно поэтому она достала упаковку котлет. Пожарит их. Пусть ест, да не подавится. А на гарнир сварганит макароны. И ладно, так уж и быть. К макаронам сделает свой фирменный томатный соус с зеленью. Но не ради него, а ради себя. Терпеть не могла есть сухие макароны. Через полчаса по квартире уже вовсю витали ароматы пищи. А у Ники все было готово. Стол сервирован на двоих, сама она тоже уже успела проголодаться. Кушать подано, заглянула в комнату, где Казанцев трудился за своим ноутом. Хотела было еще картинно поклониться, но от излишней клоунады удержалась. Мало ли, как он к этому отнесется, тогда как она общение с ним решила свести к минимуму.